Мы будем вас учить будущей профессии. А сейчас каждый опять будет читать. Только не то, что мы уже слышали. Попрошу любимые стихи. И прости, Господи, никаких ворон и лисиц. Начните вы, девушка. Кстати, как вас зовут? Жанна. Вот и начните, Жанна. Вы знаете... Жанна опять опустила глаза, впрочем, поднимала ли она их. Опять покраснела. У меня горло болит. Я не владею голосом сейчас. Вот у меня тут справка от ларинголога на неделю. Черт знает, что такое. Переводка, министерство, канцелярия, справка. Ладно, садитесь раз так. Начнем с другого конца. Вот вы, Станислав Новиков, начинайте. Мальчишка взвился с надеждой посмотреть на свою чудакову и выпалил предварительной скороговоркой. У меня почти все стихи любимые, только я не сообразил. А пока я думаю, я Жанне скажу, что от горла надо дышать над картофельным паром. Знаете, оказывается, пар от воды резко отличается от картофельного пара. Теперь стихи. Корней Иваныч Чуковский. Муха-цикотуха. Поэма. Муха-муха-цикотуха, позолоченное брюхо, «Муха по полю пошла, муха денежку нашла!» На поэму Покровский себя сегодня не запрограммировал. Она оказалась сюрпризом, к тому же приятным. Удивительный мальчишка. Ни особого ума, ни опыта, но такие россыпи. Он не только прочел поэму, но протанцевал ее от начала до конца. Ладно, Машенька, но и Кирилл, и Ксения Ивановна хохотали до слез, что не помешало Ксении Ивановне сказать «Свистящие, свистишь, ландыш мой!» «Разве свистел?» — удивился Стасик. «Хотя мог, наверное, раз вы говорите. Присвистываешь на букве «С» — садись. Потом займемся». «Почему потом?» «Можно и сейчас», — с готовностью начал Стасик. Но Чудакова дернула его за руку, и попридержала несколько мгновений. Старательность и активность своего приятеля она сгладила тем, что прочла очень короткое и странное по выбору стихотворение Пушкина. «Урну с водой уронив, обутес ее дева разбила». После монолога Чацкого это прозвучало на удивление строго, но и женственно. Мастеру захотелось, чтобы она почитала еще, но Ксения Ивановна успела сказать «Замечаний не имею», прежде чем он открыл рот. Рыжая Оксана Хованская как грозой разразилась Маяковским. Читала про упавшую лошадь. Шумела, гремела, гоготала. Лошадь упала, упала лошадь. Так яростно ненавидя собравшуюся над поверженной лошадью, толпу подонков, что случись эта история в самом деле с ней самой, а не с Маяковским, она одна разгромила бы всех и одним рывком поставила лошадь на ноги вместе с телегой. Секрет такого яркого сопереживания, по мнению мастера, раскрылся под конец. Лошадь тоже была рыжая. Анютка Воробьева прочла сероглазого короля. Хорошо прочла, умничка. Еле не понимать стихов. Потом был Лагутин. Один раз Покровский уже закрыл глаза, Когда взял его в свою группу, Теперь пришлось закрыть во второй раз. Чтение было от лукавого, Холодноватым, напыщенным. Покровский заскучал. Смысл стихов до него слабо доходил, Хотя это были его любимые стихи. «Февраль, набрать чернил и плакать». Потом он задремал, успев подумать, что стареет. Он до сих пор не мог бы точно ответить на вопрос, что такое театральный институт. Это все-таки странное заведение, и привыкнуть к нему невозможно, особенно первый курс. Открываешь, например, какую-нибудь дверь, а там ходят кругами двадцать сумасшедших и, бия себя в грудь, гундосит — «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том» — сценическая речь называется. А за другой дверью люди на четвереньках бегают, животных изображают —